Так и потянулась их дальнейшая совместная споль проживания с ежедневным подглядыванием за телевизионной жизнью Кирюши. А параллельно они успевали еще и к экзаменам готовиться, и сдавали их, кстати, неплохо. такое вот вышло ноу-хау под названием «Как хорошо сдавать сессию на фоне личных мазохистских переживаний». А то, что они были именно мазохистские, она на своей шкуре сполна и спробовала. Еще за час до очередного выпуска «Стройки любви» возникало странное любопытство, похоже на зудящую боль. А может, это было предвкушение боли. Что было, как бы сказала бабушка Анна, хрен редьки не слаще. Но вот кто ее заставлял ежедневно вклиниваться в процесс кирюшиного строительства отношений с этой белобрысой телевизионной куклой Колывановой? Наблюдать, как он ей цветуечки охапками дарит, как с утра кофеечки в постель несет, и болезненно все это комментировать. Кто заставлял? Хотя надо отдать Колывановой должное. Период кофеечков и цветуечков закончился довольно быстро. Потом Колыванова начала уже свой зловредный характер показывать. ага «Что я говорила?» – торжествовала Поль тысячи пальцем в экран, где Колыванова, по выражению другой участницы реалити-шоу, квасила морду на очередной Кирюшин знак внимания. «Нужен-то ей провинциал Голозадый. Она дождется, когда на шоу какой-нибудь упакованный перец с московской пропиской придет и сразу к нему переметнется, потому что она сама провинциалка Голозадая». «А что, там в основном провинциалы тусуются?» «Ну да, всем же в Москву хочется, тем более в телевизор. А вот эта черненькая с короткой стрижкой – москвичка» потому и ведет себя более спокойно, с эмоциями не выскакивает. Зато Колыванова покрасивее да понаглее будет. И у нее конкретная цель есть – москвича на женить произвести Они там сильно любят свадебные тусовки устраивать. В общем, попользуют Кирюшу, чтобы рейтинг себе поднять, и выплюнет. События на экране и впрямь уже разворачивались явно не в Кирюшину сторону. Коварная Колыванова оказалась девушкой не столько в провинциальных юношах разборчивой, сколько самой настоящей злобной интриганкой. То есть умело устроила Кирюша всякого рода коллективно-издевательские унижения, на которые он должен был по всем правилам очень эмоционально реагировать. И все вроде как от него этих реакций как манны небесные ожидали. «Нет, не догоняет чего-то твой Кирюша. Явно не догоняет», — уже с толикой сочувствия комментировала происходящее на экране Поль. «Он что, не видит, что его на скандал провоцируют? Неужели так трудно понять? Сидит, обиженку у себя строит. А что, обязательно нужен скандал? А как же, конечно, нужен!» Все только из-за скандалов эту это и смотрят. Я ж тебе объясняла уже, что продюсер у них дьявольский ушлый. Он давно прочухал, что после каждой драчки рейтинги зашкаливают. Ой, да что говорить. Издавна толпа забавлялась примитивным наблюдением за всплесками чужих злобных эмоций. Тут ничего нового не придумано. Все на поверхности лежит. Бери, манипулируй и пользуйся. Значит, это Колыванова нарочно над Кирюшей издевается? А то! Она уже три года в этом шоу живет. Всех собак съела. А Кирюша твой ведет себя как лох. Сидит, голову в плечи втянул, вот-вот слезу пустит. Это вместо того, чтобы как-то уже огрызаться начать. Он... он не умеет огрызаться, Поль. Он по натуре совсем не злой, он слабый скорее. Ага, давай начинай его жалеть помаленьку. Скоро его как полностью бесперспективного оттуда выпнут, и он к тебе приползет. Не боись, Сань, все идет по плану. Нет, ну что у него за вид? Глянь, какой неказистый. Вид у Кирюши впрямь был не ахти. Сидел, как взъерошенный воробей, пялился в камеру затравленно, будто спрашивал взглядом. «За что вы со мной так, люди добрые? Я к вам всей душой стремился. Хотел тут жить долго, любовь построить хотел». «И это называется пропиариться», — с грустной усмешкой произнесла Поль. «Это называется опозориться, а не пропиариться. Каждый сверчок знает свой шесток. Подкинула тебе судьба Саню с мамой, так и хватался бы за этот подарок, дурачина». И, жиденько повернув к ней голову, спросила. «Мама-то твоя, кстати, как на все это реагирует?» Она это безобразие смотрит? Ага, смотрит. Вчера мне звонила и тоже как-то радостно сокрушалась. Сказала, что Кирюша почти у меня в кармане. Хм, а почему у тебя голос такой недовольно насмешливый? Или опять самолюбие не кстати разболелось? Да, побаливает немного. Чихает и кашляет. А ты его уми, нечего ему. Самолюбие, Сань, при наших природных данных, слишком большая роскошь. Тут выбор один. Или самолюбие, или хоть плохонькая, но личная жизнь. Ой, хватит уже, Поль, мне и без тебя эти пошлые постулаты мама каждый день в голову вдалбливает. Это не пошлые постулаты, Сань, это жизнь, а в ней как-то устраиваться надо, хочешь ты этого или не хочешь, адаптироваться надо к условностям социума. А если я не хочу адаптироваться? А жизнь твоего хотения не спрашивает, ты обязана и все. Кому обязана? В первую очередь себе, это твоя жизнь, значит себе я обязана. И вообще не сыпь соль на раны моей жизни, а то завидовать начну и зависть моя будет черна, страшна и коварна. Звенящее восклицание Поль повисло в пространстве, и она замолчала, лишь осторожно глянула на нее сбоку. Положив руку ей на плечо, произнесла тихо. — Ладно, Поль, не сердись. — А кто на тебя сердится, интересно? — дернулась под ее ладонью костлявое плечо подруги. — Ну, не сердишься и хорошо. — Давай лучше чаю с тортом попьем. У нас же в холодильнике торт есть. — Ага, давай, — оживилась вяло улыбкой Поль. Дополнительная порция сладкого нашим натруженным мозгам не помешает. Тем более завтра последний экзамен. А может мы вечеринку устроим по поводу окончания сессии? Нет, что-то мне пить да плясать неохота. Настроение не то. Давай лучше после экзаменов в приличное кафе пообедать сходим Я приглашаю. Класс! Вот за это я тебя и люблю, подруга. За мгновенное принятие потенциально затратных решений. Целый месяц я у тебя тут подъедалась, еще и в кафе. Ой, да перестань, Поль. Подумаешь, подвиг. А за признание в любви отдельное спасибо. Хоть оно какое-то меркантильное получилось. И тебе спасибо, Сань. И еще это... Ты не подумай ненароком, что я впрямь насчет всякой там зависти. Это которая черная, страшная и коварная? Со смехом поднялась она с дивана. Да ну тебя, Поль. Пусть этими злобными эмоциями вон там орудуют. Махнула она в сторону бубнящего телевизора. А нам она здесь ни к чему. В наших с тобой отношениях человек человеку друг, товарищ и брат, а не какой-нибудь коварный продюсер. Пошли на кухню, мы же чаю хотели попить. Последний экзамен они сдали практически по тому же принципу. То есть ловко сумели шепотом обменяться скудными знаниями по вопросам доставшихся им билетов. Одно скудное знание плюс еще одно скудное знание и, пожалуйста, вполне приемлемый результат. Из сложенных воедино скудных знаний получились сносные ответы. Поль сумела даже размашистая хор в зачетку получить. А ей хватило для счастья такого же размашистого ут. Столкнула сессию и на том спасибо. А что, при таких личных переживаниях вполне могла бы и завалить. В кафе они уселись с полным комфортом. Поль долго и с пристрастием изучала меню, смешно комментируя название блюд. Но остановилась так и на классике. Попросила принести себе отбивную с жареной картошкой. «Ты что, дома не могла картошки нажарить?» «Ну, дома», – откинулась Поль на спинку стула, глядя на нее снисходительно. «Жареная картошка дома – это блюдо для бедных». А здесь это уже картошка фри. А в чем разница? Разница в ощущении. Дома я ее просто на кухне съем. А здесь? В красивую иномарку и в нашу отечественную копейку тоже один бензин заливают. Но ощущения от езды разные, так и от еды. И все равно не понимаю. И правильно, что не понимаешь. Сыт голодного никогда не разумеет. И вообще, не начинай, пожалуйста. Давай лучше вина выпьем, расслабимся. Когда я еще в такое шикарное место попаду? Тем более на халяву. А что, она и правда шикарная? Ну да. А ты разве не знаешь? Это же Мадрид, где всегда крутая публика собирается. Да? А я и прям не знала. Да кто бы сомневался. В этом вся жизнь на несправедливости состоит. Кто может, тот не знает, а кто знает, тот не может. Посмотри, как здесь клёво. Она осторожно обвела глазами полупустой зал кафе, выдержанный в строгом классическом стиле. Приглушенный свет, белые стены с гравюрами, крахмальные скатерти на столах. Тихие аккорды фортепианной музыки со сцены. За роялем пианист во фраке. Немолодой уже мужчина с серьезным бледным лицом. Да, все вроде бы тонко и аристократично. Только напрягает немного. Выпячиванием аристократичности и напрягает. И стены слишком белые, и скатерти невообразимо крахмальные. И пианист похож не на живого человека, а больше на восковую куклу. Хоть бы улыбнулся, что ли. А вон там, смотри, мальчики-мажоры обедают. Хищно прищурился взглядом в дальний конец зала Поль. Да не оглядывайся так откровенно! Чего ты?» «А почему ты решила, что мажоры? Они же к нам спиной сидят!» «Так сразу же чувствуется! От них денежным духом по всему залу веет! У меня на такие вещи нюх, как у собаки! Я шестым чувством его улавливаю!» «Так и буду, наверное, всю жизнь одним только нюхом пробавляться!» «У тебя, кстати, телефон в сумке звонит!» «Ой, это же мама, наверное!» Неуклюже закопошилась она в примостившейся на спинке стула сумки. «Я ей обещала после экзамена позвонить и забыла!» «Ну как, Сань, сдала?» Коротко и деловито прозвучал в трубке мамин голос. «Да, мам, сдала, все в порядке. Правда, на тройку. Молодец, доча, отстрелялась, поздравляю». «Ну, и когда уже?» «Что когда, мам?» «Когда ехать, сказали». «Куда ехать, мам?» «Здрасте, куда?» «В Англию же, в Лондон? Ты же сама говорила, сразу после сессии». «А, а ну да, да, сказали». Видимо, у нее было такое обалдевшее припуганное лицо, что Поль перестала жевать, сидела, беспомощно выставив перед собой нож с вилкой. Потом сглотнула, трусливым осторожным движением положила столовые приборы на скатерть, втянула голову в плечи. «Так я не поняла, когда ты уезжаешь?» Снова влетел в ухо настойчивый мамин голос. «Я надеюсь, не сегодня?» «Нет, не сегодня». «Завтра, значит?» «Да, да, мам, завтра». «Ага-ага. Ну так собираться же надо. По магазинам походить, приодеться поприличнее». Давай сейчас в городе встретимся. Ты где? Я в кафе. В Мадриде. Ох, черт. Я же не могу сейчас. Проклятая работа. Вечно у меня времени на тебя нет. Давай, дуй сама ко мне в магазин. Я тебе денег дам. Не надо, мам, денег. Это почему? Ну, ты же мне давала, у меня еще есть. Мне хватит. Еще чего? Что у тебя там есть? Копейки? Давай, приезжай. Мам, я... Погоди, Санька, у меня тут над душой стоят. Погоди минутку. Мамин голос отдалился слегка, зазвучал раздраженно в того, кто так удачно встал над душой. Молодец этот кто-то. Спасибо ему за паузу-передышку. Ой, Санька, не надо пока приезжать, отбой. Ко мне в магазин завтра проверяющие из санэпиднадзора нагрянут. Спасибо, мой человек предупредил. Теперь всю ночь придется сидеть, бумаги подчищать. А потом еще с проверяющими целый день валанутся, прям голова кругом. Все, Санька, пока, до связи. Если сумею вырваться, деньги прямо в аэропорт привезу. Когда рейс? Я я не знаю, я сейчас в деканат позвоню, там накладка какая-то. Ну что, что у меня такая несобранная, Сань? Завтра лететь, а ты не знаешь, когда рейс. Сразу мне перезвони потом, поняла? Да, мам, перезвоню. Ну все, жду. Поль, Поль, что мне делать? Нажав на кнопку отбоя и силой сжимая тельце телефона в ладони, простонала она. Как же я могла забыть про эту дурацкую легенду с поездкой? Надо что-то делать, Поль. Да погоди, не истери. Сейчас что-нибудь придумаем. Хватаясь за нож с вилкой, нацеливаясь глазом на отбивную, деловито проговорила Поль. «Раз уж началась вранья, надо враньем и продолжить. Другого выхода у тебя все равно нет». «Да, другого выхода у меня нет. Не могу же я признаться, кому ее честно заработанные 200 тысяч отдала? Если она узнает...» «Ой, нет, лучше не надо». «Значит, не узнает, если не надо». «И что мне теперь делать?» «Что делать, что делать?» «Значит, их прям тебе уехать надо». «Куда? В Англию?» но ну, можно и в Англию, конечно, если у тебя еще две сотни есть. А можно и не в Англию. А куда? Так сама придумай, куда. Делов-то. Это вообще уже детали. Главное, надо вовремя смыться. Да, да, пожалуй, это выход. Фу, завралась, как противно. Просто сама себя ненавижу. А ты как хотела, милая моя. Добрые дела всегда бывают наказуемы. За свои душевные порывы надо платить хотя бы чувством ненависти к себе. Все в этом мире взаимосвязано. Поль, мне сейчас не до философии. «А чего ты на меня-то злишься? Тебе сейчас не злиться надо, а домой бежать, до да котомку в дорогу собирать. Давай, доедай свою отбивную и вали». «Да не могу я есть». «Так давай я съем, в чем проблема?» Поль ловко протянула через стол руку, цапнула на вилку ее отбивную и с удовольствием плюхнула к себе на тарелку. Усмехнулась полтоядно. Как говорится, кому война, а кому мать родна. «Не переживай, Сань, все обойдется. Сейчас я поем и к тебе двинем. Мне же тоже свои вещички собрать надо, коль ты уезжаешь». Да куда? Куда мне ехать-то? Ничего, по ходу придумается. Может, в Кочкино? Я там до семи лет жила у бабушки Анны. А кто она, бабушка Анна? Мамина мама. Она умерла десять лет назад. Мы с тех пор ни разу там не были. Мама не любит даже вспоминать про свою родную деревню. Да ее уже там никто не помнит. А что? Это вариант, между прочим. Наверняка и родственники какие-нибудь найдутся, которые тебя приютят. Скажешь, что на каникулы приехала деревенским воздухом подышать. Врачи, мол, присоветовали. «Остались там родственники?» «Не знаю. Может, бабушкин двоюродная сестра, баба Сима?» «Если она жива, конечно. Она помоложе бабушки Анны была». «Ну вот и отлично. И отдохнешь, и родственные связи наладишь. А через две недели вернешься, будешь маме про Биг Бена и Трафальгарскую площадь сладкой в уши заливать». «Фу, противно». «Зато это выход из положения. Успокаивай себя тем, что доброе дело сделала». «Кстати, как там дела у этого мальчишки, которого в Швейцарию повезли?» Да все вроде нормально. Папа говорила уже день операции назначили. И денег им вроде бы хватило. Вот видишь, значит не зря будешь совестью мучиться. Только ты это, какие-нибудь книжки про Лондон возьми. Полистай их на досуге своем Тучкина. Кочкина. Ладно, пусть будет Кочкина. Ну что, зовем официанта, пусть нас рассчитает? Вернее, тебя рассчитает. Дома она первым делом бросилась к антресолям, искать дорожную сумку. И тут же вознеможение изнеможение опустила руки. А нет, сумки-то, хоть заищись. В Швейцарии сейчас ее сумка, с Катиными до да Тимошиными вещичками. Замыслил я побег, называется, проговорила тихо себе под нос. «Чего ты там бормочешь так жалостливо, Сань?» Высунулась из кухни Поль, держа в руке надкушенное яблоко. «Да сумку хотела найти ей, а ее нет, оказывается». «Так чемодан возьми. Чемодан у тебя есть?» «Да что я буду, как дура, с чемоданом по деревне гулять?» «Ну, гуляй, как умная. В чем проблема?» «Ладно, придется с чемоданом». Так, пока они с Полей собирались, в голове вертелась эта литературно-художественная фразочка «Замыслил я побег». Куда побег? От кого побег? От собственной трусливой сущности, что ли? Эх, наворотила сама себе проблем. Теперь надо расхлебывать. «А ты чего, прямо сегодня хочешь свалить?» Осторожно спросила Поль, прислонив к дивану свой объемистый пластиковый пакет с вещичками. «Дело-то к вечеру идет. Пока доберешься до своего Кочкина, уж ночь будет. Сколько туда ехать?» «Четыре часа на электричке» у далековато будет. Глушь несусветная. Пади еще и дорога от станции темным лесом». «Ага, точно. Там еще километр два надо лесом идти. Представляю, как ты там с чемоданом». «А что ты предлагаешь? До утра на станции сидеть?» «Я предлагаю выехать утром пораньше. А ночь все-таки в родном доме провести. Все равно же у тебя отъезд в Англию как бы на завтра назначен». «Да, пожалуй. И мама сегодня вроде не должна появиться. У нее на работе проблемы». «Ну вот и ладненько». А я тебя утром на вокзал провожу и все чин-чинарем. Я бы, знаешь, даже с тобой поехала. Да как-то неохота. Ладно бы в приличное место, а то в деревню. А может, у тебя еще где-нибудь родственники есть? Нет, больше никого и нигде. Слушай, а твоя мать в это Кочкина не заявится случаем? Да нет, что ты. Говорю же, она и вспоминать о нем не хочет. И знакомым всегда рассказывает, что в городе родилась. отреклась значит? Ну да, выходит, что так. Грустно, правда? Да прям грустно. Ничего я в этом грустного не нахожу. Сейчас многие себе городскую биографию придумывают. Хотя бы мою мать для пример взять. Ведь на роже написано, что деревенская, а никогда не признается. А вот интересно, почему, Поль? Чем плоха деревенская жизнь? Я до семи лет у бабушки в Кочке нажила. Воспоминания такие остались, знаешь, светлые какие-то. Чистый воздух, парное молоко, в поле трава высокая. Ты знаешь, мне даже сон такой часто снится. Она совсем была собралась рассказать про тот самый сон, где она траву косит. Да вдруг передумала. Оборвалось желание на полувдохе. Будто кто невидимый знак подал. Не надо сейчас об этом. Оно только твое, внутреннее, сокровенное. Да ты, Сань, просто перепутала сладкую дачную жизнь с грубой деревенской. Не заметив ее смятения, вынесла свой вердикт Поль. Дачник – это одно, а коренной деревенский житель – это уже совсем другое. не престижно нынче крестьянином быть и никогда престижно не было. А надо, чтобы обязательно престижно было. А чего ты вдруг спрашиваешь с такой подковыркой в голосе? Разве? Да ладно, ты меня за дурочку-то не держи. Знаешь, вот терпеть не могу ханжества с претензиями на высокую духовность. Вроде того, зачем о новой юбке мечтать, если телеса можно трухлявым рубящим прикрыть? Или зачем шампанское пить да устрицами заедать, если можно водичкой с черным хлебушком насытиться? И про городскую жизнь то же самое. Да, в городе жить престижнее, это и козе понятно. А если еще и хорошо жить, вот как ты, например. Так что не зли меня этими разговорами, Сань, прошу тебя. Ладно, не буду. Вот опять ты. Сказала, как отмахнулась. Вроде того, мне твоей тонкой душевной организации не понять. Посмотрела бы я на твою душевную организацию, если бы тебе пришлось ходить в юбке перешитые из штанов. Чувствуешь себя, как лохушка последняя. А не хочется. Ой, как не хочется в жизненном осадке плавать. Кажется, наизнанку бы вывернулась, чтобы всплыть наверх, до да в сливках искупаться. Господи, Поль, да не предусмотрена природой для нормального человека ни осадка, ни сливок. А что предусмотрено? Да просто жизнь. У каждого своя. Жизнь в равновесии, независящем от вкусовых качеств. Это у тебя, что ли, равновесие? Нет, у меня нет, к сожалению. А хотелось бы. Да уж, правильно про тебя Кирюша сказал, что ты мутная какая-то. Есть, есть в тебе другое нутро. Я иногда его до раздражения чувствую. Да брось, я такая же, как все, Поль. Ладно, не буду я с тобой спорить. Вдруг вяло махнул рукой Поль, тяжко вздохнув. Действительно, чего я вдруг на тебя наехала? Наверное, просто домой возвращаться не хочется. Хорошо у тебя тут время провела. Сытно. А дома что? Дома все одно и то же. Вечный разговор о нехватке денег. Тоже, можно сказать, жизнь в равновесии. И тоже не независимым от вкусовых качеств. Потому что там вкусы, как таковые, напрочь отсутствуют. Ладно, проехали. Прости, подруга, несправедлива я к тебе. Ты меня, выходит, пригрела, юбку вон подарила, а я тебя же и кусаю. Не обижайся, что я тебя, как Кирюха, мутная обозвала, ладно? Я не обижаюсь, Поля. А кстати, о Кирюхе. Может, позырим напоследок на нашего красавца? Давай, включай телевизор, там началось уже. Включенный телевизор вспыхнул Кирюшиным лицом на конце произнесенной им фразы. Честное слово, я стараюсь. Камера тут же отъехала назад, выдав панораму то ли беседки, то ли небольшой веранды у дома, где Кирюша сидел на скамеечке, грустно уставившись в лицо девушки-ведущей. Вздохнув, она ласково тронула его за плечо и, видимо, в продолжение диалога проговорила сочувствующе. «Понимаешь, Кирилл, Ты себя здесь никак не проявляешь. Давай, взбодрись. Где твой потенциал, в конце концов? Ты же так хорошо заявила себе на кастинге. Ха, потенциал. Захотела найти черную кошку в темной комнате. Злорадно прокомментировала Поль, устраиваясь с ногами на диване. У глупых и красивых мужиков никакого потенциала вообще природой не заложено. Не то что у нас, умных и страшненьких девочек. Ты делай хоть что-то, чтобы тебя на голосовании не выгнали. Между тем тихо и проникновенно наставляла Кирюша ведущая проявляя себя как-то. Я понимаю, что стани Таней Колывановой у тебя ничего не получилось, но ведь на ней свет клином не сошелся. Здесь и другие девушки есть. Тебе нравится здесь еще кто-нибудь?» «Я... я не знаю. Я подумаю, конечно», – торопливо закивал ей в ответ Кирюша. «Вот и подумай. А то у меня уже сложилось впечатление, что ты вообще не умеешь по-мужски ухаживать. Ты что, никогда не добивался расположения девушки?» «Ну да, будет он добиваться, как же», – снова зашипела Поль, подтягивая коленки к подбородку. Он у нас молодец, только среди овец. э осторожнее на поворотах!» Не выдержав обидного комментария, пихнула Саня подругу локтем в бок. «Это я, что ли, овца?» И, глянув в страдальческое лицо Кирюши, проговорила насмешливо. «Ну да, точно, овца и есть». Поль повернула к ней лицо, встретилась глазами. И расхохотались обе, звонко хлопнув протянутыми друг другу ладонями. Хотя и не сказать, чтобы очень уж весело расхохотались. Скорее, грустно. И следующий уже момент отвернулись друг от друга, нарочито внимательно уставившись в экран телевизора. Экран опять безжалостно показал несчастное лицо Кирилла. Парень мычал что-то невнятное. Явно вдруг бросилось в глаза, как жалко и некрасиво дергается уголок его рта. — У него нервный тик, что ли? — показала пальцем в экран Поль. — Не знаю. Вроде раньше не было. — ай Видишь, до чего строительство любви мужиков доводит? — насмешливо хлопнула себя по коленке Поль не услышав в ответ от нее ничего такого, тоже насмешливого, проговорила вдруг очень грустно. Надо же, придумали себе выраженеца любовь строить. Как такое могло вообще в голову прийти? Хм, а давеча ты вроде песни хвалебные умному продюсеру пела. А что, не умный, что ли? Вон полстраны облапошил. Чего только не придумают, чтобы денег побольше захапать, и в самое святое залезут. Ладно, выключай, спать пойдем. Завтра вставать рано. Что, даже досматривать не будем? Да пошли они к лешему, надоели. И Кирюша твой надоел, и так с ним все уже ясно. И с тобой тоже все ясно, как божий день. Приедешь со своей мордоплюевки, а он уже тут будет сидеть, тебя поджидать. Из Англии. Ой, не надо, Поль, прошу тебя. Про Англию не надо. И так на душе от вранья хреново. Теперь еще и жить с этим враньем надо, и утром с ним вставать. Знаешь, как тяжело. Ой, да ладно, всем бы такие тяжести перепадали. Недовольно пробурчала Поль себе под нос, расстилая простыню на своем диване. Спи спокойно, радость моя, привыкнешь. Однако утреннее пробуждение, как ни странно, не принесло ожидаемой тяжести. Наоборот, настроение было довольно бодреньким. И давишняя досадливо вертевшаяся в голове фразочка «Замыслил я побег» вдруг снова вернулась, но с каким-то другим уже смыслом, и проговаривалась не с прежней виноватой досадой, а вполне игриво-оптимистически, с восклицательным знаком на конце. «Да, замыслил я побег. Замыслил». И прислушайся, мол, дурочка такая к этому восклицательному знаку. Прими его за оговорочку по Фрейду, как любят повторять к случаю и не к случаю про эту оговорочку умные люди. Может, это побег не от собственного вранья, а от чего-то другого, еще более неудобоваримого. Всю дорогу, пока ехали до вокзала, Поль вздыхала, хмуро устаившись в окно маршрутки. На вокзал приехали вовремя. Судя по расписанию, электричка на Кочкино отходила уже через 10 минут. «Матери будешь звонить?» Деловито осведомилась Поль, перехватывая в руках свой пакет. Да, сейчас. Только с духом соберусь. Боишься, расколешься? Боюсь. А ты по бойче по жизни Я, мол, уже в аэропорту, регистрацию уже объявили. Не боись, Санька. Семь бед, один ответ. Тебе легко говорить. Да уж, конечно. Мне очень легко. Так бы разбежалась и полетела. Ну, звони давай. Мать долго не брала трубку. Телефонные гудки въедались в мозг, заставляя сжиматься волнением горла. Наконец послышался озабоченный мамин голос. «Да, доча, слушаю. Говори быстрее, я занята». «Мам, то так неожиданно получилось. В общем, нас утренним рейсом в Москву отправляют, а оттуда уже...» «Как утренним? А почему ты мне не позвонила?» «Да я подумала, мам, что тебе сейчас не до меня. Сама же сказала, у тебя проверяющие». «Что значит не до меня?» «Да горения эти проверяющие синим пламенем». «А вдруг они у тебя найдут чего-нибудь?» «Ну, в общем, да, ты права». «Конечно, права. Зачем рисковать?» Конечно, я могла бы позвонить, но решила тебя все-таки не беспокоить. Что я без проводов не улечу? Я и регистрацию уже прошла, сейчас выход на посадку объявят. И тут же зазвучал из динамиков, словно насмешку вальяжный голос диспетчера. Заканчивается посадка. Все, мам, пока. Испуганно переступив на месте, торопливо нажала она на кнопку отбоя, чтобы не донесло до маминого чуткого уха окончания вокзального объявления. На электропоезд следующий до станции Кочкина. Посадка производится с пятой платформы. Лихо она успела на кнопку отбоя нажать, и мама лишние слова про пятую платформу и про посадку в электропоезд не услышала. Надо же, как ей везет во вранье.